Глава 42. Возвращение. Доктор мечтал, чтобы она ушла. Это Аня видела. У него не было ответов, как не было силы желания успокаивать ее. Налив себе еще, Мелор поднял глаза на Анну, поднявшуюся со стула. Она так и не притронулась к вино. Скажу одно, что должно тебя успокоить. Еще ни одной живой души король не признавался, что является оборотнем, а это о многом говорит. «Но почему тогда он не зовет меня к себе? Почему не напишет или хотя бы не позвонит?» Аня вспомнила, что в лаборатории есть телефон. «Если ты хочешь быть рядом с ним, должна понимать, что он прежде всего король. И во-вторых, и в-третьих, он тоже король. Все остальное на десятом месте. А когда стране угрожает враг, не до любви. Дай ему спокойно справиться с трудностями, и он появится здесь». «Можно хоть услышать его голос?» «Прости, милая, но таких полномочий у меня нет. Если придет нужда, он сам позвонит». Анна каждый вечер спускалась в сладкую булочку, смотрела на смеющихся людей, приходящих сюда целыми семьями, на парочки, находящиеся в романтических отношениях, на официантов, что были предельно внимательны и вежливы с посетителями, на ломящиеся от сладостей прилавки. Работа в кондитерской была отлично налажена, и они не было нужды вмешиваться в процесс. Ее не узнавали, так как она всякий раз надевала разные колоны, меняющие внешность, но чаще была рыжей. Теребила огненные прятки и думала о короле. Чем больше она штодировала учебники истории, тем больше понимала, что Анна Белохвостикова ему не пара. Он прошел через трехлетнюю войну, отстоял спорные территории, отстаивает города, что отошли ему в результате капитуляции врага. Сильнейший маг, талантливый артефактор. Анна переживала, что не только королева-мать видит огромную разницу между сыном и неизвестной девчонкой, но и сам король. Однажды вечером, когда Анна рылась в гардеробе, решая, что надеть на прогулку, она наткнулась на тот самый голубой брючный костюм. В нем она вместе с Фестом проводила испытания лазера в лагуне и в нем же в последний раз видела короля. Она прижала к лицу ткань и вдохнула запах духов. Костюм помнил прикосновение Феста. Хотела повесить вешалку назад, но что-то тяжелое стукнулось о дверцу шкафа. Аня запустила в карман пальцы и вытащила на свет часы, села на кровать и бездумно уставилась на них. В руках Анны находился артефакт портала, который принесла с собой Джулия. Он принадлежал погибшему метаморфу, и о нем просто забыли. Фесто вез с собой шкатулку с амулетами советника, который намеревался передать в тайный департамент. Вполне возможно, что он так и не понял, что второго портала в шкатулке нет, а королевские маги о существовании еще одного и не подозревали. Анна подошла к окну и посмотрела на горящий огнями ночной город. Потом постучалась к доктору. Его на месте не оказалось, но Анна еще в прошлый раз заметила на бюро пачку бумаги и перьевую ручку с чернильницей. Торопливо написала записку, дождалась, когда высохнут чернила, и, свернув бумагу вдвое, положила на стол. Краем глаза отметила, что в комнате доктора нет бутылок. Он то ли смирился с отставкой, то ли приводил себя в форму перед воссоединением с хозяином. Тщательно подумав, что возьмет с собой, Аня переоделась. Сняла с пальца кольцо переводчик и оставила на туалетном столике. Посидела на дорожку на кровати. Открыв корпус часов, шпилькой нажала на выемку в механизме. Сделала все, как делал Фест, и у нее получилось. Выплыл циферблат, послышалось тиканье. Анна решительно перевела стрелку на цифру 1 и закрыла глаза. Раздался громкий щелчок. Анна запоздала и испугалась, что циферблат этих часов может не совпадать с устройством тех, что принадлежали советнику. И тогда ее занесет в неведомые дали. Анна рассмеялась, когда поняла, что пронесла. Беды не случилось. Родной город встретился гробами. Анна вдохнула полной грудью морозный воздух и огляделась. Здесь тоже царила ночь. Тускло светели фонари и ярко рекламные огни, обещающие приближение Нового года. Хлопнув крышкой часов и поправив сумку на плече, Аня побежала в сторону темных домов. Легкие туфельки скользили, но других в гардеробе не нашлось. Несколько вещей, напяленных друг на друга, хоть как-то держали тепло. Но Анюта не боялась замерзнуть до родного подъезда было рукой подать. Она вбежала на третий этаж, перепрыгивая через две ступеньки, задыхаясь, нажала на кнопку звонка. Едва дождалась, когда послышали шаги. Сердце замирало, боялась, что бабушка не вынесла исчезновения внучки. Даже успела представить, что дверь откроют чужие люди. Кто там? Спросила бабушка. Это я, Анюта. Подожди, сначала за ремнем схожу. После короткого молчания ответила родная душа, другой у Ани не было. Папу никогда не знала, мама умерла рано, пила. Считала, что жизнь ее обидела. Они очень боялась распросов Феста о своих родителях. С такой биографией в королевы не берут. А теперь и объяснять ничего не надо. Она написала в прощальной записке, что все обдумала, и поняла, что для обоих будет лучше, если она вернется в свой мир. Слишком коряво и неправильно сложилась жизнь в этом. Воспоминания давили. Она голая, на мертвом советнике. Нож, кровь, побег из города с ворованными вещами. Вранье, вранье, вранье. Нет, она недостойна короля, поэтому попросила не искать. Бабушка плакала, Аня тоже плакала и взахлеб рассказывала, как ее украли бандиты, но один замечательный человек ее спас. Обещала, что теперь все будет хорошо. Я заявление в полицию написала: на всех столбах фотографии твои развесила. Неужели не было возможности позвонить? Нет, не было. Аня боялась разнять объятия, в которые заключила бабушка. Так и стояли в коридоре. Сумка валялась на полу. Из нее вывалились вещи, которые Анна вряд ли будет носить. Слишком дорогие и красивые. Куда в таких? Придется завтра к участковому сходить. Бабушка вытирала слезы. Напишешь заявление? Что с тобой эти бандиты сделали? Почему у тебя волосы разного цвета? Ничего не сделали, бабушка. Не успели. Их всех уже переловили и наказали. А я жива-здорова. Завтра же схожу в парикмахерскую, чтобы закрасить этот ужасный цвет. Аня чувствовала себя виноватой. Бабушка изводилась, все глаза выплакала, а она жила спокойненько в сытости и тепле. Нет, чтобы сразу вернуться, чего ждала? Заявление свое сама заберешь. Скажешь, что внучка нашлась, мол, на курорт с дружком укатила. Ругаться будут. С сомнением покачала головой бабушка. Они государственное время тратили, тебя разыскивали. «Ничего, как-нибудь выкрутимся. Главное, что я дома». Начались обычные будни. Город готовился к Новому году. В институте шли зачеты. Пришлось побегать, чтобы допустили. В деканате писала объяснительную и обязалась отработать пропущенные занятия. Пошли навстречу. Все же до того пропусков у нее не было. И училась Анна Белохвостикова успешно. Домашние заботы и учеба притупили боль воспоминаний. Иногда Анне казалось, что лазурное побережье — это сон. Что-то вроде шизофрении, когда человек видит и слышит то, чего нет. У нее и попытки не было рассказать кому-нибудь о Хейшируне. Тогда ее точно упекли бы в дурку. Тем более, что тот мир никак не давал о себе знать. «На бал маскарад пойдёшь?» Однокурсница жила на две остановки дальше Аниной, поэтому из института они всегда возвращались вместе. Автобус как раз ехал через центр города, где блистала огнями огромная елка. Вокруг нее залили каток, по краям поставили ларьки, где продавались игрушки и сладости. Народ гулял. «Не знаю, Маша». Пожала плечами Анна. «Настроение как-то не очень». «Красивого платья нет?» Подруга знала, что Аня с бабушкой жили скромно. «Платье как раз есть». Анюта проводила взглядом влюбленную парочку. «Кавалера нет». «Так пойдем с нами». Машка подружески пихнула плечом. Серёжка не будет против. Третий лишний. Думаешь, наши все с кавалерами придут? Я точно знаю, что у Головиной парня нет. У тоже. Они с Гришкой недавно разбежались. Ага, буду с ними как три девицы под окном. Только царя Салтана не хватает. И острого Буяна, чтобы уж дрыск напиться. Аня поднялась. Следующая остановка была её. Смотри. Подруга дернула за рукав, кивая на окно. «Кино снимают, что ли?» Аня наклонилась, чтобы рассмотреть, на что показывала Маша. И первое, что она увидела — высокого мужчину в длинной до пят шубе и огромной меховой шапке. За ним полумесяцем стоял духовой оркестр. На головах музыкантов сверкали золотые пожарные каски до революционного образца. Стоило автобусу остановиться, как грянула музыка. «Прям барин!» прошептала однокурсница, восхищенно глядя, как артист принимает из рук плотненького мужчины в очках огромное знамя. Хлопнув древком о землю, барин заставил полотнище развернуться. Огромная алая ткань полоскалась на холодном ветру. На знамени золотыми буквами было выведено «Я за тобой, Анна». «Повезло какой-то Ане», Анне", произнесла дородная тетка, занимая освободившееся место. «Что об тебя?» Воскликнула Маша, видя, как ее подруга с радостным визгом выпрыгивает из автобуса. Анна на бегу скинула с плеча сумку, подлетела к знаменосцу и повисла у него на шее. Тот, смеясь, вернул знамя толстяку, схватил белохвостиковую вахапку и, не стесняясь чужих глаз, поцеловал. «Ничего себе, Салтан!» — прошептала пораженная Маша. «Вот это кино!» — восхищенно выдохнул весь автобус. Водитель дал пассажирам насладиться процессом съемки, Скорее всего, скрытый, так как нигде не было видно камер. Тронулся в путь только тогда, когда мужчина в шубе, подхватив на руки смеющуюся девицу, широким шагом направился в сторону домов. Оркестр перестал дуть в трубы, повинуясь команде дирижера. «Мейлор, не отставай! Нас бабушка ждет с пирогами и чаем!» Не оборачиваясь, крикнул король доктора, суетливо сворачивающему знамя. На пальце счастливой Ане уже сидело кольцо переводчик, поэтому она понимала речь Рудольфа. Смотрела на него влюбленными глазами и не могла насмотреться. Он все-таки пришел. Он любит, о чем прошептал, на мгновение прервав поцелуй. До дома дошли, держась за руки. Анна сама попросила, чтобы Рудольф опустил ее на тротуар. Ей было неловко. Люди оборачивались, да и как бы королю не навернуться на льду с ней привычки. Анюта сразу заметила поблескивающий на пальцах короля перстни советника. Удивительно, но он носил их без какой-либо защитной перчатки. Додумался, значит, как обезвредить смертоносную магию чужих амулетов. Не зря говорят, что Рудольф — великий маг. Аня с жадностью рассматривала лицо Рудольфа. Впервые она видела его не на картинке в учебнике истории и не в изображении метаморфа-убийцы. Только поэтому не сразу признала в барене в шубе любимого короля. «Как ты меня нашел? «Ты упомянула, что твой дом в нескольких шагах от остановки, поэтому пришлось обследовать все вокруг. Было трудно, но мои люди наткнулись на объявление «Пропала девушка», а там твой портрет и телефон. Я уже знаю, что такое сотовый и как им пользоваться. Наши ученые с восторгом разбирают все эти штучки, что я натаскал из вашего мира». «Надеюсь, ты здесь не как захватчик?» «Надеюсь, что как захватчик». «Мне очень нужно захватить и больше никуда не отпускать одну глупую девчонку». «Не отпускай меня, пожалуйста. Мне нравится быть твоей. Я вся истосковалась». «А вернуться не пробовала?» «Я думала, что не нужна». «Нужна. Я уже и маме объяснил, как ты мне нужна. Это она подсказала, как впечатлить тебя». Когда-то отец ей так сделал предложение. Правда, он прибыл за ней на корабле, где на каждом парусе написал, как сильно он любит ее. Корабль в твой мир пригнать было проблематично. Аэромоб не пролез в портал. Мы пробовали. Пришлось импровизировать. Я все равно впечатлена. Особенно люди на остановке. Аня представила, какая поднялась бы паника, если бы неизвестно откуда вдруг вынырнул аэростат с пожарным оркестром на борту. Ой, а музыканты так и будут мерзнуть на остановке, пока мы не вернемся. Аня смело использовала мы. Поверила, что король теперь ее не отпустит. Ее душа пела, но она все же нашла время подумать о музыкантах. Понимала, как холодно на морозе в металлических касках. «Оркестр уже в Хейшероне. У дирижера есть амулет, открывающий портал. Я многое что успел сделать, пока мы были в разлуке. Всех метаморфов вычислил. Чтобы не расползлись, провернул целую военную операцию. Кого-то казнил, кого-то выменял на наших. Порталы перенастроил так, чтобы к нам без разрешения не совались. Спал по три часа в сутки». Анна вздохнула. Король рисковал жизнью, не спал, не ел, крушил погонь направо и налево, а она его не дождалась, сбежала. И зачем она ему такая нужна? Аня занялась любимым делом, самобичеванием. Рудольф понял, что ее тревожило, посмотрел ласково. «Не обижайся, что не звонил. Неоткуда было позвонить. Из мира метаморфов нет связи. Наш Хейшерон оказался более прогрессивным, чем их. Но сметливые сволочи, надо отдать должное». Аня не могла не спросить о судьбе тех, кого знала. Дворецкий Антуан и его сын живы? Живы. И Марк жив. Правда, ему придется ответить перед законом за сокрытие порталов. Пока не могу сказать, какое прямое решение. Вроде бы его надо наказать, но за открытие других миров стоило бы помиловать. Впервые создался такой прецедент. Выходит, Марк и есть тот самый первопроходец. Аня то вспомнила разговор с доктором. Да, он. Будучи студентом, Марк случайно наткнулся на часы в запасниках Сифорской академии. Сумел разобраться, как они действуют, и понял, что нашел золотую жилу. Умный парень. Он мотался по мирам не без дела, собирал технологии. Неудивительно, что дело Геллеров так резко в гору пошло. Пока в одном из миров не нарвался на метаморфов. Они уже поняла, что Марк попал в сети заговорщиков. Они долго следили за ним, чтобы незаметно заменить на одного из своих. «Тот, которого я убил первым, оказался племянником короля метаморфов. Джулия сильно рисковала. Догадайся, он сразу разделался бы с ней, не задумываясь». Аня закусила губу. Она переживала не за Джулия. Знала, что у той теперь все будет хорошо. Марка рано или поздно отпустят, и они снова будут вместе. Ее взволновали слова Рудольфа. «Тот, которого я убил первым. Пока она мучилась сомнениями, а сбежав домой, вернулась к обычной жизни». Ее возлюбленный бился с захватчиками. Вот почему доктор запил. На войне он всегда был рядом с королем, а тут оставили пасти девчонку. Обидно же. Кстати, у метаморфов бытовала легенда, что их мир изменится, когда придет волк. Я натыкался на изображение волка повсюду на знаменах на барельефах, отлитые в бронзе, и созданные из гранита. Метаморфы по собственной глупости нарвались на меня, поэтому пусть теперь на судьбу не жалуются. Подъезд встретил тишиной. Ее нарушала лишь эхо шагов. После балагана на улице было непривычно. В дверь вошли, даже не постучавшись. Замки открылись сами. Анна улыбнулась. Это сработало кольцо от мучка. Бабушка сидела в центре комнаты, заваленной цветами и подарками. Она смотрела на внучку испуганными глазами. «Анюта, что это?» И, переведя взгляд на здоровяка в шубе, прошептала. «Кто это?» Аня обняла бабушку. Это тот самый человек, который спас меня от бандитов, а теперь он пришел за мной. Далеко увезет? У бабушки дрожали губы, она собралась плакать. Далеко? А как же я? Скажи бабушке, что мы забираем ее с собой, сказал Рудольф, снимая шубу и отдавая ее Меллору. Доктор был уже без знамени, видимо, перепоручил его дирижера. Иностранцы, что ли? спросила бабушка с тревогой, поглядывая на короля. Они тут со мной не церемонились. Дверь сами открыли, хотя она у меня на все замки была заперта. Занесли барахло и ушли, ни слова не говоря. Да, иностранцы. Мой жених говорит, что заберет нас обеих. Прямо сейчас или успеем чай попить? Успеем. Аня поцеловала бабушку в щеку. Куда уж, без твоих знаменитых пирогов.